Глава 26. Ветхий навес из сухих палок и изодранной кожи раскачивался на горячем ветру пустыни. Но это хлипкое сооружение, давным-давно установленное неизвестными странниками в тени пальм, не удостоилось внимания путешественников. Их взоры были направлены в сторону небольшого озера. Окруженный зарослями кустарника, водоем манил долгожданной прохладой, отражая синеву безоблачного неба. «Кром-свидетель! Вот самое лучшее зрелище за все время пути!» Конан легко соскользнул со спины усталого верблюда и подошел к ромке озера. Его товарищи последовали примеру кемерийца и с облегчением спешились. «Это тот самый оазис, что обозначен на карте?» Низ отряхивала копну темных волос от песчаной пыли. Девушка еле сдерживалась, чтобы не броситься с головой в воды озера и не пить до тех пор, пока оно не сушится до дна. «Скорее всего», – невозмутимо ответил Конан, – «я в основном следовал обозначениям на пергаменте». Зеландра подошла сзади к северянину и положила руку на могучее плечо. Ее черные волосы, чуть тронутые сединой, развивались на ветру. «Ну, что подсказывает твое варварское чутье?» – просила она осторожно. «Мне, например, здесь как-то не по себе». Конан внимательно посмотрел на водную гладь и приметил, что недалеко от берега, из песчаного дна, поднимается к поверхности тонкая струйка воздушных пузырьков. Это явление вызывало у кимерийца смутное чувство опасности – «Оно все назад!» Внезапно проревел он и подошедшие Ниса с Энг невольно отшатнулись. Меж тем поверхность забурлила, из придонного песка стремительно выдвинулось тело какого-то существа. Зеленое морщинистое тело походило на толстый древесный ствол, покрытый пульсирующими венами. Вершину увенчивал огромный бесформенный рот, издающий чавкающие звуки. Из середины тела вылетела пара остроконечных щупальцев, которые стигали воздух перед глазами путешественников. Подобно кнуту, одно из них метнулось к Конону, обвелось вокруг торца и чудовищной силой подняло ввысь. Кемериец, однако, ухитрился вытащить меч и рубануть по живому канату. Падая вместе с обрубком на мягкий песок, он увидел, что чудище выпустило еще несколько щупалец. Энг Ших только успел схватить Зеландру за талию и отбросить подальше назад, как его грудь сдавила гибкая конечность монстра. Другая обхватила горло. Конан как кошка скачал на ноги и кинулся на помощь товарищу, увертываясь от атаки очередного щупальца. А зеленая тварь продолжала вытаскивать себя из водоема. Показались корни, похожие на клубок змей, которые, отвратительно шевелясь, поползли к берегу. На теле чудовища выросли белесые шипы длиной с руку человека. На их концах блестели бусины яда. Кимериц изо всех сил ударил по щупальцам, тянущим китайца прожорливой пасти. Они тут же расслабили хватку и закорчили, соливая песок зеленой слизью. Энг Ших откатился в сторону, и спрорег его изодранной шелковой одежды виднелись ярко-красные следы от смертельных объятий. Хитаец вовремя вытащил ятаган и отрубил еще одно тянущееся к нему щупальце. Пока Конан отвлекал внимание монстра, бешено вращая мечом, он бросился вперед и с хрустом вонзил свой ятаган в колючее тело. Убийственные шипы лишь слегка задели рукав халата. Варвар тоже не дремал. Он подскочил к твари и нанес несколько сильных ударов по стволу монстра. Однако чудовище сдаваться не собиралось. Пока Конон пытался перерубить вязкую плоть, один из извивающихся отростков обвил лодыжку кемерийца. Он потерял равновесие и выронил оружие энг не мог помочь северянину, его ятаган застрял в гуще смертоносных шипов, которые намертво зажали клинок, и хитаец, кряхтя от натуги, из последних сил сдерживал натиск чудовища. Неожиданно позади сражающихся раздался свист, и тонкий кинжал, пролетев мимо лица энг исчез в разинутой пасти зеленой твари. Бросок низ и пришелся как нельзя кстати. Щупальца отпустила ногу варвара, по стволу пробежала судорога, а из уродливого рта извергся целый фонтан бесцветной жидкости, которая обрушилась прямо на голову упавшего тимирийца. К счастью, это оказалась обыкновенная вода, которая только взбодрила Конана. Одним прыжком он оказался на ногах, подхватив меч, принялся с удвоенной яростью кромсать тело врага, не обращая внимания на ядовитые шипы и новые отростки. Рядом с ним хрипел Энгших. Его ноги по колено увязли в песок. Желтое природа лицо побагровело от натуги, но хитаец каким-то чудом продолжал упираться в рукоять тагана. Силы покидали и самого Конана, но тут в голове варвара молнией сверкнула мысль. Поспешив воплотить ее в жизнь, он с яростным криком набросился на корни демонического растения, которые по змеиному извивались на прибрежном песке возле самых ног. Незамедлительно из шевелящегося гнезда метнулся черный стержень, похожий на просморенный корабельный канат. На его конце матово блестело острое жало, которое было направлено прямо в грудь тимирийца. Конан успел увернуться и ответить точным ударом. Лезвие его ятагана на лету перерубило стержневой корень надвое. Тварь дернулась в смертные муки. Пульсации колючего тела прекратились. Оставшиеся щупальца обмякли и бессильно повисли вдоль ствола. Безобразный зев захлопнулся, и чудовищное дерево стало заваливаться на бок. Острые шипы отвалились один за другим, а зеленая кожа сморщилась и усохла. Из-под упавшего ствола потек ручей. Горячий песок жадно впитывал воду, которая заменяла кровь этому созданию. Энкших с трудом освободил увязшие ноги и заковылял к поверженному монстру, чтобы подобрать итаган. Но к хитайцу удалось сделать всего пару шагов, после чего он замертво рухнул на песок. Дыхание со свистом вырывалось из открытого рта, а бритый покрасневший череп блестел от пота. Конан, пошатываясь, подошел к растению и от всей души отвесил пинок в то место, где находилась пасть. Из-под тяжелого сапога во все стороны брызнул водянистый сок. «Я полагаю, что это...» Подарок от Этрамфала, пробурчал он, потирая болевшую грудь через порванную одежду, обращаясь к Зиландре. Волшебница не принимала участия в сражении. Она сильно ударилась головой о пальму при падении и потеряла сознание. Теперь она, стоя на коленях, клопотала над ранами Энкшиха. Без сомнения, ответила Силандра рассеянно. Все ее внимание было сосредоточено на телохранителе, который стоически переносил боль, пока она обрабатывала раны целебной мазью. Он обладает достаточной властью над магическими растениями. Зеландра кивнула в сторону издохшей твари, которая разложилась уже почти полностью. На ее лице читалось явное отвращение. «Кроме того, изумрудный лотос многократно увеличил его способности», добавила она с горечью. «Кром!» – хмыкнул варвар, стягивая себя, прилипший к телу лохмотья. «Значит, нам предстоят еще встречи с его милыми созданиями?» «Возможно. Я уверена, что мы на правильном пути к его логову. Еще я думаю, что стигиец в бестелесном состоянии посещал мой дом». Не требуется большого ума, чтобы выяснить, куда я направилась. Кемерейц задался вопросом, чувствует ли она в себе достаточной силы для борьбы против такого врага, знающего к тому же о ее приближении. Однако вслух варвар ничего не произнес. Тем временем Ниса, смочив полоски ткани в озерке, прикладывала их краном на груди и шее северянина и осторожно вытирала запекшуюся кровь. Конан сморщился. Эмир, женщина, лучше бы ты достала вина. Пусть Зиландра возится с энкшихом, а я пойду разводить костер и ставить палатки. К тому времени, когда солнце коснулось краем горизонта, небольшой лагерь из трех аккуратных шатров был уже разбит и приготовлен нехитрый ужин из вяленого мяса и зачерствевшего хлеба. Питьем служил отвар душистых трав на озерной воде оазиса. Походный костер потрескивал, излучая приятную теплоту на пески, остывающие к ночи. Заблестели первые звезды, и тонкий серп молодого месяца отправился в странствие по Млечному Пути. «Я первый буду стоять на часах», – сказал Конан, садясь на корточке возле огня. Энгшиф благодарно кивнул и поплелся к своей палатке. Зеландра сняла медный котелок с углей и налила себе травяного настоя. Нежный аромат жасмина поднялся над ее пиалой. Голова Ниса устроилась удобнее на могучем плече кемерийца. Рука варвара обвела тонкий девичий стан. Резкий вопль прорезал тишину ночи и тут же оборвался на высокой ноте. Ниса вздрогнула и теснее прижалась к Конону. «Что это было?» – тревожно зашептала она. «Шакал!» – буркнул варвар. «Может быть, и Изил!» – сказала Зеландра, дуя на пиалу. В ее глазах играли отблески костра. «Изил?» – спросила молодая женщина и еще больше напряглась. «Разновидность вампиров, обитателей заброшенных развалин!» – невозмутимо пояснил Конан. «Но они редко встречаются на открытом пространстве пустыни». «Они?» – зрачки Ниса расширились. Варвар весело рассмеялся. «Что они? Ложись спать!» «Обещаю, что если какой-нибудь Изил забредет сюда, я скормлю его своим же собратьям!» Ниса неохотно поднялась на ноги и двинулась к шатру кемирийца. «Теперь я не засну, пока ты не присоединишься ко мне!» Конан посмотрел ей вслед и, когда она скрылась за откидным пологом, повернулся к Зеландре. «Зачем вы ее напугали?» – нахмурился северянин. «Разве вы не знаете, что Изил не живет в здешних местах?» Зеландра усмехнулась, она невинно пожала плечами и кивнула в сторону палатки. «Ты должен быть мне благодарен», — сказала она, и Конан невольно улыбнулся в ответ. «А если серьезно, мой друг», — волшебница понизила голос, — «я весьма обеспокоена, что мы столкнулись с творением Этрамфала на таком расстоянии от его норы». «На самом деле не такое уж и большое расстояние». Когда мы были на вершине Бархана, возле оазиса, я разглядел на горизонте очертания гребня дракона. «Ифтар!» – возбужденно задышала Зеландра. «Так скоро? Ты замечательный проводник, Конан!» «Пустяки!» – отрезал кемериец. «Мы пока еще не на месте. Нам надо следовать на юго-восток, предгорья, окружающий гребень дракона. Завтра станет ясно, являюсь ли я хорошим проводником или нет». Зеландра молча кивнула, и Конан принялся растирать затекшие икры, готовясь к ночному дозору. Вскоре варвар остался в одиночестве. Неслышно, как тень, он обходил спящий лагерь. Его зоркие глаза подмечали каждую мелочь вокруг. Проходили часы долгой ночи. Месяц стоял высоко, и Конан, глядя ввысь, задумчиво наблюдал за полетом падающих звезд.